День свадьбы Ханна, плюс один Когда я просыпаюсь, голова уже раскалывается. Я вспоминаю, сколько было выпито шампанского, а потом еще и водки. Проверяю часы, семь утра. Чарли крепко спит, лежа на спине. я слышала его, когда он вернулся ночью и раздевался и ожидала, что он начнет шуметь и спотыкаться, но как ни странно, он держал себя в руках. Ханна прошептал он мне, когда залез в постель. Я ушёл с той пирушки, выпил только один шот. Моё раздражение понемногу начинала сходить на нет. Но потом я задумалась, а где тогда он был все это время? С кем? И вспомнила, как он заигрывал с Джулс. И как Джона спросил, спали ли они друг с другом. Но они так и не ответили. Поэтому я промолчала и притворилась спящей. Но проснулась немного заведенной. Мне снились какие-то безумные сны. Думаю, во всем виновата водка. Хотя и воспоминания о взгляде Уилла, который он бросил на меня в самом начале вечера. А потом мы говорили в пещере с Оливией. Мы сидели так близко в темноте и передавали друг другу бутылку пока вода облизывала наши ноги в мягком свете свечи. В этом было столько интимности. Я ловила каждое ее слово, пока она рисовала во тьме яркие картины случившегося с ней. Как будто это меня прижали к стене с задранной юбкой, и это я чувствую на себе чьи-то прикосновения. Тот парень, Может, и был сволочью, но секс с ним, судя по описанию, был довольно горячим. Мне сразу вспомнился тот трепет и азарт, который испытываешь в постели с незнакомцем, когда не представляешь, что будет дальше. Я поворачиваюсь к Чарли. Возможно, сейчас самое время прервать наш сексуальный застой, вернуть утраченную близость. Я скольжу рукой под одеялом, поглаживая волосы, покрывающие его грудь, опускаю руку ниже. Чарли отвечает сонным, удивленным бормотанием, и потом осипшим от осна голосом говорит. Не сейчас, Ханна. Слишком устал. Я отдергиваю руку, как ужаленная. Не сейчас. Как будто я навязываюсь. Он устал, потому что вчера допоздна занимался бог знает чем, хотя на лодке убеждал меня, что это будет наш выходной. Он же знает, как мне сейчас тяжело. У меня возникает внезапное, пугающее меня саму желание схватить книгу с ночного столика и ударить его по голове. Этот внезапный прилив гнева настораживает. Такое чувство, словно это негодование, копится во мне уже давно. Потом в голову закрадывается странная мысль. Я позволяю себе задаться вопросом, каково сейчас Джулс просыпаться рядом с Уиллом. Я слышала их прошлой ночью. Должно быть, как и все в капризе. Снова вспоминаю силу его рук, которую ощутила на себе, когда он вчера помог мне сойти с лодки. А потом думаю о том, как поймала его взгляд вчера вечером, когда он смотрел на меня со странным немым вопросом. Я чувствовала такую власть, пока он смотрел на меня. Чарли что-то бормочет во сне, и я улавливаю противный запах нечищенных зубов. Не могу представить, чтобы у Уилла был неприятный запах изо рта. Внезапно мне становится просто необходимо уйти из этой спальни. От этих мыслей. В капризе царит тишина поэтому, думаю, я проснулась первая. Видимо, сегодня довольно сильный ветер, потому что я слышу, как он свистит над старыми камнями дома, пока крадусь вниз по лестнице. И время от времени оконные стекла дребезжат в рамах, будто кто-то только что ударил по ним ладонью. Интересно, самая хорошая погода, Выдалась вчера?» Джулс это не понравится. И я на цыпочках иду на кухню. Ифа стоит там в накрахмаленной белой рубашке и брюках с планшетом в руке. И выглядит так, словно не спала уже несколько часов. «Доброе утро», — говорит она, и я чувствую, что она внимательно изучает мое лицо. «Как вы себя чувствуете сегодня?» У меня сложилось впечатление, что с ее зорким, оценивающим взглядом Ифа почти ничего не упускает. Она очень даже красива. Мне кажется, что она пытается это скрыть, но красота все равно просачивается. Очерченные темные брови, серо-зеленые глаза. Я бы убила за такую естественную элегантность в стиле Одри Хэбберн за эти скулы. «Все хорошо», — отвечаю я. «Простите, я думала, еще все спят». «Мы начали еще на рассвете», — говорит она. «Сегодня такой важный день». «Я даже почти забыла про саму свадьбу». Интересно, что этим утром чувствует Джулс? Нервничает? Не могу представить, чтобы она переживала хоть о чем-то. Разумеется, я хотела немного погулять, а то голова побаливает. «Ну что ж», — отвечает она с улыбкой, «безопаснее всего идти на гребень острова» по тропинке мимо часовни, чтобы по другую руку был шатер. Так вы обойдете болото и возьмите резиновые сапоги у двери. Вам надо быть осторожной и держаться сухих частей острова или увязнете в трясине. И еще на гребне ловит связь, если вдруг захотите позвонить. Позвонить? Господи, дети! На меня накатывает волна вины. Я совсем о них забыла. О собственных детях. Поверить не могу, насколько на этом острове я стала сама не своя. Я выхожу на улицу и нахожу тропинку, или скорее то, что от нее осталось. Это не так-то просто, как описывала Ифа. Тропинку едва ли можно разглядеть, там всего лишь трава растет не так густо, как в других местах. Пока я иду, облака проносятся над головой, устремляясь в сторону открытого моря. Сегодня определенно ветреннее и пасмурнее, хотя время от времени солнце ослепительно прорывается сквозь облака. Огромный шатер слева от меня шелестит на ветру, когда я прохожу мимо. Я могла бы прокрасться внутрь и посмотреть. Но вместо этого меня тянет к кладбищу справа от часовни. Может, это отражение моего душевного состояния в это время года? Того болезненного настроения — которая наваливается на меня каждый июнь. Блуждая среди надгробий, я вижу несколько кельтских крестов, замечаю изображение якорей и цветов. Большинство камней настолько древние, что надписи на них практически неразличимы, но даже если так, этого языка я все равно не знаю. Гельский, наверное. Некоторые из надгробий сломаны или уже потеряли свою былую форму. Не думая толком о том, что делаю, я дотрагиваюсь рукой до ближайшего ко мне и чувствую, где грубый камень был сглажен ветром и водой на протяжении десятилетий. И только некоторые здесь выглядят немного новее, Возможно, незадолго до того времени, как островитяне уехали навсегда. Но большинство могил сильно поросли сорняками. Камни мхом, будто за ними давно не ухаживали. Затем я натыкаюсь на один, который выделяется, потому что на нем ничего не растет. На самом деле. Камень в хорошем состоянии. Перед ним стоит маленькая баночка из подварения с полевыми цветами. Судя по датам, я быстро подсчитываю, это должно быть ребенок, маленькая девочка. Дарси Модин гласит надпись на камне. Забрала море. Я смотрю в сторону моря. «Многие утонули, когда мы переправлялись», сказал нам Мэтти. «И я понимаю, что он так и не сказал нам, когда они утонули». «Я полагала, это случилось сотни лет назад, но, может быть, это было совсем недавно». «Подумать только». Это был чей-то ребенок. Я наклоняюсь и касаюсь камня. В горле застревает ком. «Ханна!» Я поворачиваюсь к капризу. Там стоит Ифа и смотрит на меня. «Вам не сюда!» — кричит она а затем показывает в ту сторону, где тропинка вьется дальше от церкви. «Вам туда!» «Спасибо!» — отвечаю я ей. «Простите!» Такое чувство, будто меня застукали на месте преступления. Чем дальше я ухожу от каприза, тем обманчивее становится тропинка. Участки земли, которые выглядят безопасными и сухими, проваливаются под ногами, превращаясь в черную жижу. Холодная болотная вода уже просочилась в правый сапог, и промокший носок хлюпает с каждым шагом. Мысль о телах, лежащих где-то подо мной, заставляет вздрагивать. Интересно. Узнает ли кто-нибудь сегодня вечером, как близко к могилам они танцуют? Я достаю телефон. Связь есть, как и обещала Ифа. Звоню домой. За воем ветра я с трудом распознаю гудки, а потом и мамин голос. ⁇ Алло? ⁇ Я не слишком рано звоню, спрашиваю ее. «Боже мой! Нет, любимая, мы уже встали!» Когда она дает трубку Бену, я едва могу понять, что он говорит. У него такой высокий и пронзительный голос. «Еще раз! Что, дорогой?» Я прижимаю телефон к уху. «Я сказал привет, мам!» При звуке его голоса я ощущаю в глубине души ту мощную связь с ним. Когда я пытаюсь сравнить с чем-то мою любовь к детям, то на ум приходит совсем не Чарли. Это любовь животное, могущественная, инстинктивная. Любовь к родной плоти и крови. Самое близкое сравнение, которое я могу подобрать, это любовь к Элис, моей сестре. «Где ты?» — спрашивает Бен. «Звучит, как море! А лодки там есть?» Он без ума от лодок. «Да, мы на одной приплыли!» «На большой?» «Ну, сравнительно!» «Мам, лодке вчера было плохо!» «Что с ней такое?» Быстро спрашиваю я. «Больше всего меня тревожат мои близкие!» Когда я была маленькой и просыпалась по ночам, то иногда подползала к кровати моей сестры Элис, чтобы проверить, дышит ли она. Потому что самое худшее, что я могла себе представить, это если ее у меня отнимут. «Я в порядке, Хан», — шептала она, улыбаясь. «Но можешь залезть, если хочешь». И я лежала, прижавшись к ее спине, чувствуя успокаивающий звук ее дыхания. Мама берет трубку. «Не о чем беспокоиться, Ханна. Она вчера днем объелась сладкого. Твой отец, дурень, оставил ее наедине с тортом, пока я ходила по магазинам. Теперь она в порядке, любимая» лежит, смотрит на диване телевизор, готовится к завтраку. А теперь, говорит мне мама. Иди развлекайся на этой гламурной свадьбе. Не такая уж я сейчас и гламурная, думаю я. С мокрыми носками и слезами от ледяного ветра. Ладно, мам, говорю ей. Я попробую завтра позвонить по дороге домой. Они тебя не доводят? «Нет», — отвечает мама. «Если честно...» На том конце отчетливо слышится дрожь в ее голосе. «Что?» «Ну, это неплохо отвлекает. Хорошо. Присматривать за следующим поколением». Она осекается и делает глубокий вдох. «Знаешь...» В это время года. Да, отвечаю ей. Понимаю, мам. Я тоже это чувствую. Пока, дорогая. Береги себя. Когда я кладу трубку, меня осеняет. Так вот, кого мне напоминает Оливия. Элис. Все знаки на лицо — худоба, хрупкость, взгляд испуганного олененка. Я помню, как впервые увидела свою сестру после того, как она вернулась домой из университета на летние каникулы. Она потеряла около трети своего веса и выглядела так, словно у нее была ужасная болезнь, Будто что-то съедало ее изнутри. И хуже всего оказалось то, что она не могла никому рассказать о том, что с ней случилось. Даже мне. Я иду дальше. А потом останавливаюсь и оглядываюсь вокруг. Не уверена, что иду в правильном направлении. Но теперь и непонятно, какое из направлений верное. Отсюда не видно ни каприза, ни шатра. Они скрыты за горой. Я считала, что возвращаться будет проще, потому что тогда я уже буду знать дорогу. Но теперь мне кажется, что я заблудилась. По пути сюда мои мысли были совсем о другом. Видимо, я шла не той дорогой. Здесь местность заболочена сильнее. Мне приходится прыгать по кочкам, чтобы избежать черных влажных участков. Я прыгаю снова, но, немного увязнув, решаю отскочить подальше. Но ошибаюсь. Нога соскальзывает, и мой левый сапог приземлился не на травянистый бугорок, а на мягкую поверхность торфянника и я начинаю увязать И все сильнее. Это происходит так стремительно, земля разверзается и проглатывает мою ногу. Я теряю равновесие, отступаю, и моя вторая нога скрывается в трясине с ужасным чавкающим звуком, так же быстро, как рыба в черной глотке того баклана. Через несколько мгновений торф, Кажется, оказывается поверх моих ботинок, и я погружаюсь еще глубже. Первые несколько секунд меня не отпускает ступор, а потом я понимаю, что должна действовать, чтобы спасти себя. Я тянусь к кочке и хватаюсь за два пучка травы. Я пытаюсь подтянуться на руках. Ничего не происходит. Похоже, я крепко застряла. Как же будет неловко, когда я вернусь в каприз, изгвозданная по уши, и стану объяснять, что произошло. А потом я понимаю, что все еще тону. Черная земля медленно ползет по моим коленям, вверх по бедрам. Сантиметр за сантиметром она поглощает меня. Внезапно. Мне становится абсолютно плевать на то, как я выгляжу. Я действительно в ужасе. «Помогите!» — кричу я. Но мои слова уносит ветер. Мой голос не охватит даже несколько метров, не говоря уже о том, чтобы долететь до особняка. И все же я делаю еще одну попытку. «Помогите мне!» Я думаю о погребенных в болоте. Представляю скелеты, которые протягивают ко мне руки из глубин, готовые утащить меня вниз. И собрав все силы, начинаю карабкаться по земле, чтобы подтянуться вверх, фыркая и рыча от напряжения, как животное. Кажется, что ничего не происходит, но я стискиваю зубы и стараюсь изо всех сил. И потом у меня возникает отчетливое чувство... Что за мной наблюдают? По спине бегут мурашки. Тебе помочь? Я вздрагиваю. Не могу повернуться, чтобы посмотреть, кто говорит. Медленно они обходят меня кругом, чтобы очутиться прямо перед моим лицом. Это, друзья жениха, Дункан и Пит. «Мы тут немного осматривались», — говорит Дункан. «Ну, знаешь, оценивали остров». «Мы не думали, что нам доведется спасти даму», — ухмыляется Пит. Выражения их лиц почти невинны. Но у Дункана подергивается уголок рта, и мне кажется, что тайком они насмехаются надо мной. Возможно, Они даже наблюдали, как я тут извивалась. Я не хочу принимать их помощь, но я не в том положении, чтобы выбирать. Они берут меня за руки. С их помощью мне наконец-то удается выдернуть одну ногу из трясины. Я теряю сапог, когда вытаскиваю ногу из стопи, и углубление затягивается так же быстро, как и открывалось. Я вытаскиваю вторую ногу и осторожно выбираюсь на берег. Какое-то мгновение я валяюсь на земле, дрожа от усталости и всплеска адреналина. Не в силах подняться на ноги. Поверить не могу. Что сейчас произошло? Потом я вспоминаю, что двое мужчин смотрят на меня сверху вниз, и каждый держит меня за руку. Я вскакиваю на ноги, благодарю их, отдергивая руки так быстро, как могу, чтобы не показаться грубой. Наши соприкоснувшиеся пальцы внезапно кажутся странной интимностью. Теперь, когда всплеск адреналина отступает, я начинаю осознавать, как я, должно быть, выглядела в их глазах, когда они вытащили меня. На моей кофте зияет дыра, обнажая старый серый лифчик. Щеки раскраснелись и вспотели. И еще я понимаю, насколько мы здесь изолированы. Их двое, а я всего одна. «Спасибо, ребят», — говорю я, проклиная дрожь в голосе. «Думаю, мне надо возвращаться к капризу». «Да, — протягивает Дункан, — надо отмыть всю эту грязь до вечера!» И я не понимаю, то ли это мои нервы, то ли он и впрямь на что-то намекает. Я снова иду к особняку, шагаю так быстро, как только могу в носках, стараясь выбирать только самые безопасные переходы. Мне вдруг очень захотелось вернуться в каприз и, да, вернуться к Чарли. Уйти от трясины как можно дальше. И, если честно, от моих спасителей тоже.